глава седьмая. Уже следующим утром на почту Патрика пришло уведомление от Чейн, что смерть потерпевшего признана насильственной и что произошла она до пожара. Теоретически Патрик мог подать заявку на совместное расследование, и сначала Чейн, а потом и детективы, если дело будет передано им, не смогли бы ему отказать. Но Патрик был трудоголиком, но все-таки не маньяком. И вполне законно счел свою работу выполненной. Он оформил все документы и занялся насущными делами. Приближалось время регулярной проверки оборудования. Нужно было сдать в архив дела за прошедшее полугодие и еще множество рутинных дел, собственно и отнимающих львиную долю рабочего времени. «Запомни, стажер!» «Пожар — это всего лишь верхушка айсберга», — напутствовала его Мэг, заставляя наизусть заучивать номенклатуры дел и сроки предоставления тех или иных отчетов. «Девяносто процентов времени ты будешь проводить вот тут», — она показала на заваленный бумагами рабочий стол. У нее всегда был на нем бардак. В огромной куче вперемешку валялись счета, письма, рекламные проспекты, чеки из Макдональдса и Старбакса пустые блистеры и флаконы от лекарств, выписки из банковского счета. Но весь этот бардак не имел ничего общего с рабочими документами. Для каждого из них была отдельная папка, и, приезжая с пожара, МЭК ставила заполненные формуляры и проекты отчетов, чтобы потом педантично подшить их в пронумерованную папку. Папки эти стройными рядами стояли в шкафах, а раз в год МЭК сдавала все на оцифровку. Патрик не стал изобретать велосипед и сохранил заведенный МЭК порядок работы. Только на рабочем столе у него не было ничего лишнего. Монитор, клавиатура, мышка, беспроводная зарядка для смартфона и ручка. Такой же порядок царил и в ящиках стола. Там больше не было места для банок газировки, шоколадных батончиков и пакетов с чипсами. В полдень на его личную почту пришло письмо. Как обычно, в первый понедельник месяца его экономка прислала отчет. Патрик открыл файл. На целую страницу растянулось перечисление выполненных работ. Регулярная уборка дважды в неделю, смена постельного белья и полотенец, сортировка мусора. В графе регламентные работы значились вызов чистильщика бассейна и мытье окон, а незапланированные работы состояли из ремонта посудомоечной машины. Далее следовал отчет о сданных и полученных из чистки вещах. Обычно Ирен, так звали его экономку, просто составляла списки. Но если находила что-то в карманах или обнаруживала повреждения вещей до или после чистки, то прилагала фотографии. И сегодня Патрик увидел выложенную на темно-синем покрывале игральную кость. Странно. В памяти замелькали события предыдущих дней. Патрик вспомнил, как машинально положил игральный кубик в карман и большую коллекцию настольных игр. Потом разговор с Гороном и наполовину сгоревшую доску от Джуманджи. «Это просто совпадение», — успокоил сам себя Патрик, принимаясь за последнюю страницу отчета. Всю ее занимал список необходимых покупок на предстоящий месяц. Ирен ходила в магазины сама, они с Патриком это согласовали, когда подписывали договор. Она же составляла список на закупку, исходя из привычек Патрика и результатов осмотра шкафов и холодильника. По своему усмотрению Патрик мог что-то вычеркнуть или добавить. Вот и сейчас он вычеркнул бананы, надоели, но добавил черный виноград и папайю. Умножению на ноль подверглись и серые трусы-слипы, в количестве шести штук. Зато закупку нижнего белья белого цвета он удвоил. После развода Патрик с головой ушел в работу, мало заботясь о своем быте. Ел в кафе, когда выдавался выходной, собирал все грязное белье и отправлялся в прачечную самообслуживание и химчистку. Так продолжалось, наверное, с полгода, пока однажды, надев носок, он не обнаружил, что пятка совсем протерлась. Поиски пары в лучшем состоянии ни к чему не привели, все носки напоминали москитную сетку. Озадаченный... Патрик водрузил на носочки и полез на полку с трусами и футболками. Вечером, перед тем, как пойти в кафе за порцией курицы фри и жареного риса, Патрик отправился в торговый центр. Вышел оттуда нагруженный пакетами и раз и навсегда завел себе привычку раз в полгода обновлять быстро изнашивающиеся предметы гардероба. В первые годы занимался этим сам, потом делегировал Ирен отправив экономике отредактированный список. Патрик тем не менее не спешил закрывать окно с фотографией игрального кубика. Рассмотрел его, максимально увеличив масштаб, а потом принялся искать номер телефона. Эксперт-центр. Ребекка слушает. Трубку она подняла уже после первого гудка. Добрый день, Ребекка. Это Патрик Вердан, поздоровался Патрик. Добрый день, мистер Вердан. Ее голос потеплел всего самую малость. Наверное, так она всегда делала, если звонящий был ей знаком. Чем могу помочь? «Я хотел бы поговорить с Гороном». Патрик лишь сейчас сообразил, что мог бы сразу подъехать без звонка. «Но не бросать же трубку, и теперь он будет выглядеть снобом, требующим отрывать эксперта от работы и звать его к телефону». «Простите, мистер Верден, мистера Дотсона нет». Все так же тепло отрапортовала Ребекка. «Ему что-нибудь передать?» «В смысле нет?» — не понял Патрик. «Он к Чейн уехал?» «Нет, у него дела вне города», — терпеливо пояснила Ребекка. «Но я могу передать ему просьбу перезвонить вам». «Да, пожалуйста», — растерянно согласился Патрик, пытаясь сообразить, куда и зачем свалил Горан. «Записала», — отчиталась Ребекка. «Хорошего дня, мистер Верден», и положила трубку. Наверное, Патрик так и просидел бы до самого вечера, смотря на выключившийся телефон и фотографию на экране. Но вовремя вспомнил, что после ланча договорился встретиться с Уиндоном. Выключив компьютер, он закрыл офис и спустился к машине. Уиндон опоздал. У него в лаборатории случился какой-то форс-мажор а потом еще и встреча затянулась потому что пришлось просматривать кучу результатов проб сравнивать значения с приведенными в справочниках с ходу составлять запрос на дополнительные исследования не знаю как ты а я домой бил потер виски вернее сначала в бар пропущу стаканчик а потом домой предпочту бару тренажерный зал озвучил лишь часть своих планов патрик После получения физической нагрузки он планировал угостить ужином в Прибое какую-нибудь симпатичную незнакомку. Увы, Прибой его сегодня не порадовал. Посетителей было немного, да и те проявляли больше интерес к еде, чем к окружающим. Причину Патрик понял примерно через час, когда разом ожили все экраны. Оказывается, сегодня был супербоул. Финальный матч Чемпионата страны по американскому футболу. Это был не просто спортивный матч, а целое шоу. Обязательное выступление звезд, долгий разогрев, потом сама игра. «Не занято?» — раздалось над духом Обернувшись, Патрик увидел того самого стажера, подчиненного Фергюсона. «Надо же, какие, оказывается, демоны водятся в тихом омуте мальчишки-ботаника». Без огромного бушлата и каски парень оказался вполне симпатичным. Высоченный и тощий, правда, но мышцы делал наживное. Патрик готов был поспорить на годовое жалование, что девчонки как на мед липнут на его мягкие черты и пухлые губы. А уж силы и выносливости ему не занимать, иначе просто не прошел бы тест на физическую подготовку. Так что решившиеся на свидание с ним девчушки в накладе точно не останутся. «Присаживайся», — пригласил Патрик. «Заказать тебе выпить?» «Нет», — поспешно отказался его собеседник. «Я хотел бы просто посмотреть матч». «За кого болеешь?» Патрик уловил его азарт. Сам он, если и смотрел какие-то спортивные состязания, то отдавал предпочтение боям без правил или боксу. «Лос-Анджелес Рэмс». У паренька глаза заблестели. «В этом году они точно разнесут...» там по Бэйбак Канирс». «Эй, где твоя солидарность с земляками?» — притворно возмутился Патрик. «Тампа в трех часах езды от нас». Патрик привлек внимание официанта. Заказал по пинте пива и тарелку с закусками. «Я родом с Аляски», — признался парень. Покрутил в руках салфетку. «По правилам мы вроде должны назвать имена», — он смутился. «Это для других игр». «И только по желанию», — просветил его Патрик. «Если хочешь, назови вымышленное и мне придумай». «Можно я буду называть тебя Верданом?» — поинтересовался парень. «Без мистер, а то это слишком официально». «Можно». «Наверное, это самое правильное. Увидев Патрика при параде, пацан не испытает стыда». «Да и за что стыдиться-то?» Смотреть вместе спортивную трансляцию не запрещено ни одним кодексом корпоративной этики. Как обращаться к тебе? Юджин. Патрику показалось, или парень втянул плечи? Подождал, пока подошедший официант поставит перед ним кружку с пивом, обхватил ее ладонями. Все равно узнаешь, я Юджин Таклбер. И да, мои родители обожают полицейскую академию. Юджин, так Юджин, нормальное имя успокоил его Патрик. Да и герой был неплох, между прочим. «Наверное», — пожал плечами Юджин. Зал взорвался аплодисментами. Началось выступление Мэрайи керри Патрик не впечатлился, он предпочитал музыку потяжелее. «А хочешь скажу, как меня звали в колледже?» — оживился Юджин. «Интересно, это глоток пива его так раскрепостил? Или парень просто общительный сам по себе?» Как бы там ни было, Патрик не собирался его осаживать, не хотел, помимо неудавшегося свидания с какой-нибудь милой леди, получить еще и скучного собеседника. «Что, не Таклберри?» — поддел его Патрик. не Патрик снова улыбнулся. А потом его улыбка как-то изменилась. Они сидели достаточно близко, а в зале было еще довольно светло, так что Патрик разглядел улыбку из симпатичной, ставшую безумной и заметил, как один зрачок Юджина сместился влево, тогда как второй остался на месте. «Здесь, внизу, мы все летаем», — за могильным голосом протянул Юджин. «Ничего себе!» Образ клоуна Пеннивайза был достоверным до вставших дыбом волосков на руках. Патрик в мельчайших деталях запомнил его полностью покрытое гримом лицо. С ним такое часто бывало, Патрик мог запомнить, например, какой цвет помады был на губах у женщины, но форма носа для него оставалась белым пятном. Наверное, умей Патрик рисовать, он смог бы с фотографической точностью изобразить Пеннивайза по памяти. Или, если бы того потребовали обстоятельства, дать подробнейший словесный портрет. Зато самого актера не узнал ни в роли фанатично-религиозного отца, принесшего в жертву собаку сына ради спасения жены, не в роли грозного викинга. «А глазами это как?» «У меня синдром ленивого глаза, такой же, как у актера», с легкостью раскрыл свой секрет Юджин. «О, начинается!» «Пока совсем не началось, посещу уборную». Патрик показал на почти пустую пинту, заказанную им полчаса назад. «Пиво готово завершить путешествие по моему организму». Юджин, кажется, его не услышал, его поглотил супербоул. Хотел бы Патрик хоть чем-нибудь увлекаться настолько безотчетно, чтобы рациональное было полностью вытеснено эмоциональным. С ним такое случилось всего один раз, и имя этому помешательству было «Анна». Справив нужду и возвращаясь к своему столику, Патрик вроде заметил кого-то знакомого. Сбавив темп, он присмотрелся. И точно, у барной стойки сидел Горан. В простом белом свитере с растрепанными волосами он увлеченно болтал с барменом. «Уже вернулся в город? Но почему тогда не перезвонил? Может, Ребекка ушла уже домой и не передала просьбу Патрика? Или Горн не заезжал в бюро, а сразу приехал сюда?» Увы, получить объяснение не получилось. Пока Патрик пытался понять, что к чему, Горн допил виски и ушел, оставив на стойке 10 долларов. Решив, что эту тайну он сможет раскрыть завтра, Патрик вернулся к Юджину. Команды как раз вышли на поле, и парень разве что не подпрыгивал на месте. Горан позвонил с самого утра. Патрик еще даже не доехал до офиса. «Прости, только вернулся». Извинение звучало вроде искренне. И Патрик бы ему поверил, если бы не вчерашняя встреча в клубе. Матч, кстати, получился очень даже горячим. В пик у Юджину Патрик болел за тампу. Сначала механически, а потом уже вполне серьезно. Лос-Анджелес, правда, выиграл, но настроение Патрику это не испортило. «Подбросить до дома?» — спросил он у Юджина. Они заказывали напитки еще трижды, но выбирали только безалкогольные, так что он спокойно мог сесть за руль. «Не, у меня байк», — Юджин положил на стол двадцатку. «Ты подсел ко мне за столик, значит, я угощаю». Патрик подвинул купюру ему. «Тогда оставлю чаевые», — не поддался на уговоры Юджин. «Спасибо за компанию, это был лучший супербоул». «Обращайся в следующем году, если не решишь вернуться на Аляску», — предложил Патрик. «Все в порядке?» — спросил Патрик у Горана, усилием воли настраиваясь на рабочий лад. «Да, более чем», — заверил его Горан. «Что ты хотел спросить?» «Кость», — сказал Патрик, — «игральная, которая с пожара с убитым». «Ну, она явно самодельная, и я бы сказал, что кубик выточен из натуральной кости, но на большее не способен», — отчитался Горен. Патрик помедлил, размышляя, как половчее перейти к главной части разговора. «Это может прозвучать странно, но я хотел бы ее забрать», — сказал он. «Не получится». Кость и доска приобщены к делу вместе с одеждой, обувью и прочим содержимым карманов. Если Горн и удивился просьбе, то никак этого не показал. Да и зачем она тебе? Там все грани завалены. Не знаю, иррациональное желание, солгал Патрик. Купи на Амазоне, 5 штук за доллар, предложил Горн. Пожалуй, так и сделаю. Шутка у Горна вышла корявая, но Патрик счел нужным ее поддержать. Спасибо, что позвонил. «Обращайся!» — в трубке послышался зевок. «Ладно, пойду выпью кофе из-за дела. Всю ночь не спал. Если задремлю, весь день на смарку пойдет». Пожелав ему хорошего дня, Патрик отключил связь и побарабанил пальцами по рулю. Потом вывел джип со стоянки у какого-то магазинчика, куда заехал, чтобы поговорить, и влился в плотный утренний трафик. «Ну и что это было только что?» Нет, намек на бессонную ночь Патрик вполне понял. Горан неплохо развлекался в комнатах на втором этаже прибоя, возможно, что дам в его постели было больше одной. Но тогда почему Горан не взял выходной? Он что, настолько самоуверен, что не боится пропустить что-то важное только потому, что вытрахан до самого дна, и каждая клетка его тела устала, но это требует отдыха? Или Горан из тех, кого подобные секс-марафоны заряжают? Патрик таких знал, да и сам чего скрывать, порой отправлялся в клуб накануне особого трудового дня. Полученные удовольствие в купе с физической усталостью просто не оставляли места ненужным волнениям и лишним эмоциям. Допустим, каждый развлекается, как ему нравится, и у Патрика нет никаких прав требовать угора на отчета. Но это все равно не отменяет того, что Дотсон соврал, изображал из себя уставшего путника, а сам если и наматывал километры, то исключительно по матрасу. Напомнив себе, что сексуальная жизнь Горана Дотсона его точно не должна интересовать, Патрик поддал газу и поехал выполнять общественно полезную нагрузку, как называл это Адамс, проводить школьные уроки по пожарной безопасности.